В полночь прибыл император. Ко мне в дверь постучались и сообщили, что младший господин ожидает меня внизу, и я, как младшая госпожа, обязана участвовать в церемонии приветствия императора. Не то, чтобы я этого не знала, но на всякий случай попросила. «Позовите ко мне Исаку Толу». Асин с перемотанной шеей явился минут через пять. Постучал в дверь, вошел в комнату, мрачно оглядел с головы до ног и произнес хриплым мужским голосом. «Клан Синар готов указать поддержку». «Вот так. Сломаешь кадык, и мужик сразу умнеет». «Мне нужно потянуть время до появления императора», — сообщила я. «Максимально потянуть». «Понял», — отозвалась Исаку «Вышел, вышла, вышла».